Нам представлялось, что с человеческой историей можно экспериментировать как с неживой природой. Физику дано повторять свой опыт хоть тысячу раз, не то с историей. Сен-Джуста или Дантона можно казнить, однако оживить их уже нельзя. И если окажется, что Богров прав, справедливость никогда не будет восстановлена. «Ну так и что?» — спросил Иванов. По-двоему нам надо сидеть сложа руки, потому что последствия наших поступков невозможно предвидеть во всей полноте. Выходит, всякий поступок зло, мы головой отвечаем за свои поступки. Кто посмеет требовать большего? Наши противники не так щепетильны. Какой-нибудь выживший из ума генерал экспериментирует с тысячами живых людей. А что ему будет, если он ошибется? Выгонит в отставку? Да и то вряд ли. Контрреволюционеров совесть не мучает. Возьми Сул-Галифе, Колчака. Думали они о преступлении и наказании? Нет. Это только революционным волкам приходит в голову блеять по овечьей. Их противники живут проще. Иванов посмотрел на свои часы. Зимняя ночь подходила к концу. Прямоугольник окна. Стал мутно-серым, комок газеты в левом углу разбух и подрагивал от порывов ветра. Часовой маршировал зад и вперед. «Для бойца с твоим прошлым», — продолжал Иванов, — «страх перед экспериментированием — наивная чепуха. Ежегодно несколько миллионов человек бессмысленно умирает от массовых эпидемий». Да столько же уносят стихийные бедствия. А мы, видите ли, не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в истории опыта. Я уж не говорю об умерших от голода, о смертниках ртутных и серных рудников, о рабах на рисовых и кофейных плантациях, а ведь им тоже имя Легион. Никто не обращает на них внимания, никому не интересно, почему и за что гибнут ни в чем не повинные люди. Если же мы осмелимся расстрелять несколько сотен тысяч человек, гуманисты поднимают истошный вой. Да, мы выслали крестьян-мироядов, которые эксплуатировали чужой труд. Да, они умерли на востоке от голода. Это была хирургическая операция. Мы вырезали мелкобуржуазный гнойник. До революции У нас во время засух гибли сотни тысяч бедняков, бессмысленно и бесцельно, но мир не рушился. Разливы Желтой реки в Китае губят сотни тысяч крестьян, и все считают, что так и надо. Природа щедра на слепые эксперименты, и материалом ей всегда служит человечество. Почему же человечество не имеет права ставить эксперименты на самом себе? Он замолчал, но Робашов не ответил. И, подойдя к окну, глянул во двор. «Ты когда-нибудь читал?» — спросил Иванов. «Брошюры общества защиты животных». Вот уж душераздирающее чтение. Когда узнаешь про несчастную шавку, которая жалобно скулит от боли и лижет руку своего мучителя, а он-то, негодяй, и вырезал ей печень, становится тошно, как тебе сегодня». Но если бы защитничкам дали власть, у человечества до сих пор не было бы вакцин от чумы, тифа, проказы, холеры. Он приснул в стакан остатки коньяка, выпил, потянулся и встал с койки, потом, прихрамывая, пошел к окну. А ночь-то кончается, проговорил он и добавил, не будь дураком, Рубашов, все, что я сказал для тебя не ново. «Я знаю, ты был в угнетенном состоянии, но когда-то же надо прийти в себя». Он стоял у окна рядом с Рубашовым, дружески положив ему руку на плечо. «Давай-ка, старый бродяга, отоспись и примемся за дело». «Срок-то кончился. Сегодня надо сварганить заявление». «Да не дергай ты плечами! Я все равно знаю, рассудком ты понимаешь, что от этого не уйти». Если ты все-таки откажешься от признания, то это будет моральной трусостью. А моральная трусость, как тебе известно, приводит к очень унизительным мучениям. За окном растевалась рассветная муть. Часовой начинал очередной поворот. Вверху, над зубцами сторожевой башни, висело бледное сероватое небо. На востоке разливалась тусклая краснота. Немного помолчав, Рубашов сказал, «Ладно, я обдумаю все это еще раз». Дверь захлопнулась. Он понимал, что его рассудок поддерживает Иванова. Он лег на койку, сил не было, но зато он чувствовал странное облегчение. Он был вымотан, опустошен и выжат.